Давайте возведем на месте этого кактусового дерева маленькую обитель, чтобы наш Бог смог наконец вкусить покой и отдых. Сегодня это место носит название Темпла майор» – большой или главный храм. Со дня закладки первого камня и вплоть до своего безжалостного разрушения испанскими конкистадорами – храм перестраивался и расширялся не менее семи раз. И уже через некоторое время от малой обители не осталось почти никаких следов. В описании Берналя Диаса Дель Кастильо подробно рассказано о деталях этого обширного храмового комплекса. На каждом алтаре находилось по две фигуры – имевших вид исполинов с весьма тучными телами. Правый из этих идолов, как утверждают, был Уицила Почтли, их главный бог. Далее Диас Далькастильо добавляет. На самом высоком месте была устроена искусно украшенная ниша и стоял еще один истукан, получеловек-полуаллигатор. Туловище и стукана внутри была наполнена всеми семенами, какие только есть на свете. Этот же храм в начале своей второй книги описывает и Сахагун. В середине храмового комплекса возвышалась башня. Она была самой высокой постройкой и была посвящена... «Выцело почтли?» Дуран, в связи со странствиями, добавляет, что ацтеков всюду сопровождал идол их бога. Он был богато украшен и стоял на высоком алтаре в маленькой келье храма Тепла-Майор. Шанс найти его, на мой взгляд, не совсем лишен оснований. Однако мы должны помнить о том, что индейская столица и мегаполис Теночтитлан – насчитывавший в свое время более полумиллиона жителей, в 1519 году и последующие годы подвергся беспощадному разрушению со стороны испанцев и был буквально стерт с лица земли. На развалинах Темпла Майор был возведен новый католический собор. Быть может, при этом погиб и сам Ацтекский ковчег, или ацтекам удалось заблаговременно вывести свою святыню в безопасное место? Какой из путей поиска может привести нас к желанной находке? Остаются возможности, которыми располагает современная археология. Так в ночь с 21 на 22 февраля 1978 года Рабочие Мексиканского акционерного общества по поставкам электроэнергии обнаружили неподалеку от Зокала, что на окраине Мехико-Сити, гигантский каменный блок цилиндрической формы диаметром 3,25 метра. На рельефе, покрывавшем этот монолит, была вырезана обнаженная женщина без головы с руками и ногами, несколько отстоящими от туловища. У ученых не было никаких сомнений в том, что это сама Койоль Шауки, сестра Уицила Почтли, которая, согласно мифологическим преданиям, была повержена в беспримерной битве на холме Коатецеп. После этой находки началась активная кампания раскопок майор Увы, никто не может с уверенностью сказать, какой именно ответ смогут дать нам древнейшие источники и хроники. Второе. Ацтекский ковчег и епископ. Однако на самом деле существуют факты, позволяющие узнать некоторые конкретные подробности о судьбе Ковчега.